Эпилог. Анна. После невероятных признаний и самого шикарного секса в моей жизни я уснула. Проснулась под утро в спальне. Наверное, лука меня перенес, но самого мужчины рядом не оказалось. Уже начало светать, но обычно мы так рано не встаем, поэтому я удивилась. Протерла глаза и увидела на кресле его рубашку. Выскочила с постели... Накинула рубашку и решила отправиться на его поиски. Вряд ли смогу заснуть без него. А точнее, больше не хочу. Не хочу никогда быть без него. Я вышла в гостиную и увидела, что Лука сидит на диване. В одних боксерах. Задумчиво крутит телефон в руках и смотрит на огонь в камине. Я чувствую, что он обеспокоен. Поэтому тихо подхожу к нему. Не знаю, возможно, он хочет побыть один. «Я разбудил тебя». Лука поднимает на меня взгляд и откладывает телефон. «Нет», — уверяю. «Но тебя не было в постели и...» «Иди сюда», просто, — просто говорит он и тянет к себе на колени. Он не хочет оставаться один, как и я. Я оказываюсь в его объятиях, прижимаюсь к нему и сплетаю наши пальцы. «Что-то случилось?» «Интересуюсь. Ты собирался кому-то звонить?» «Немного рановато, чуть позже». Лука целует мою руку. Это меня расслабляет, но все же я не знаю, должна ли узнать больше о том, что происходит, или это уже заденет его личные границы. Это по работе, — спокойно отвечает мужчина на мои безмолвные терзания. Хочу начать процесс расторжения договора. Я замираю, хмурюсь и ощущаю давление в груди. Не знаю, почему такая реакция. Возможно, потому что я видела Луку... Таким задумчивым, и не сказать, что шибко радостным. Да, он принял это решение, но, конечно же, это тяжелое решение. Это в любом случае жертва с его стороны. Хотя бы потому, что не в его стиле подводить людей. Это терзает режиссера. Я передумала, Лука. Вдруг говорю это. Даже не до конца осознала, но с первым ощущением проговорилась. И не зря, потому что уверенность пришла в потоке. «Не отказывайся от фильма, пожалуйста». Смотрю в его удивленные глаза с надеждой. «Если ты и вправду хочешь заняться им, то не делай этого. Но я полечу с тобой». Выдыхаю с улыбкой. «Аня...» «Да, три дня назад я была в шоке от подобной мысли. Это было невозможным на всех уровнях. Но когда ты влюбляешься, любые условности и принципы теряют свой вес». Я не хочу оставаться без Луки, и я хочу, чтобы он был счастлив. Да и в конце концов, обретя любовь, я поняла одну важную вещь. Что такого я могу потерять, улетевши? Ничего. А если оставшись, я могу потерять всё? Любовь. «Ты не обязана», — хмурится мужчина. «Я знаю, что это не твоя история». «Не так, Лука», — отрицаю. «Это была не моя история». Но теперь это наша история, понимаешь? И, конечно, он это понимает. Он это понял задолго до меня. Мне понравилось то, что ты рассказывала о своих родителях. «Ты всегда будешь там, где твоя любовь», — повторяет свои же слова мужчина. «Именно так, касаюсь его щеки, это первая причина. А есть и вторая?» — счастливо улыбается Лука. «Конечно, это же я». Меня восхищает то, как ты предан своему делу, как ты любишь его. Искренне объясняю я. И если бы я обрела что-то подобное, то я бы тоже не хотела предавать это. Подытоживаю и готовлюсь к самому главному признанию. Ты вдохновляешь меня, Лукатовади. Я?» Мужчина смеется. Чувствую, что у него гора с плеч сходит, и от этого мне тоже становится легче. «Да» потому что ты построил карьеру на том, что любишь больше всего. С восхищением напоминаю я. И я подумала, что тоже больше не буду искать себя в том, что не люблю. Мне сложно говорить о себе, потому что это всегда звучит как признание в своих неудачах. Но я знаю, что Лука поддержит меня, поэтому ком в горле рассасывается. «Я так много всего люблю!» Глаза увлажняются от нахлынувших эмоций – «Почему я никогда не искала себя в том, что я люблю?» Лука крепче меня обнимает самым понимающим взглядом в мире. «Не знаю, я люблю книги, могу попробовать заняться их переводами», — смахиваю слезу. «Я люблю фигурное катание, но я даже не умею кататься на коньках, ты представляешь?» Кручу головой. «То есть, конечно, вряд ли мне стать фигуристкой, но просто сама суть, понимаешь?» «А еще...» Он целует с трепетом мою щеку, словно убаюкивает. Я, в конце концов, делаю бесподобные расследования в социальных сетях. Мы смеемся с Лукой вместе. Может, я буду хорошим журналистом? Или вообще, да, хоть детективом? Я улыбаюсь, как дурочка. Мужчина заботливо вытирает мои щеки. — Ты можешь стать, кем пожелаешь, — заверяет он. — Хоть каждый год менять профессию. Я шмыгаю носом. — Да, Лука, это оно. Улыбаюсь с надеждой. Это я и хочу сказать. Мне очень многое хочется попробовать. Я просто боялась, но теперь не буду. Ты умница. Мужчина дарит мне поцелуй полный любви. Самая прекрасная девушка. И она летит с тобой в Хорватию. Звонко заявляю я, чтобы весь мир слышал. Я больше не боюсь. Летишь. Так же счастливо, подтверждает Лука. Но идея с кругосветным путешествием в автодоме... «Мне тоже понравилось». «Подмечаю. Давай занесем это в наши планы». Я жалобно смотрю на мужчину, и он смеется. «Конечно, детка», — уверяет. «Можем сразу по окончании съемок, да?» И я активно киваю. «Кажется, сегодня будет сложный день». Подготавливаю Луку ко встрече с родителями. Папа будет в шоке от наших планов. «Нет, я, конечно, и раньше уезжала-то, но таких спонтанных решений...» И Я никогда не принимала. Они с мамой точно удивятся. Не переживай. Лука целует меня в макушку. Я готов к любым сложностям. Я хитро хихикаю и смотрю на мужчину самым милым из возможных взглядов. Это правильный настрой Лука Тавади, потому что тебе досталась самая сложная женщина в этом мире, чтобы потом не говорил, что не предупреждала. Я всегда любил задачки со звездочкой. Подмигивает красавчик. Тогда поздравляю. Теперь у тебя безлимитный задачник по высшей математике. Кусаю его за ушко и лукаво обещаю. Все только начинается.